Глава 18. Имперская кровь. Тора изменилась. Сильно изменилась. Будто с момента нашей последней встречи прошло месяцев шесть, не меньше. В её чёрных, как дорогой бархат, в волосах появилась тонкая седая прядь, а под правым глазом появился длинный тонкий шрам, упирающиеся в уголок губ. Именно шрам и создавал ощущение того, что последняя наша встреча была черт знает когда. Его совершенно точно не было, когда мы последний раз виделись. Впрочем, учитывая способности Торы к заращиванию ран при помощи магии, на самом деле мы могли видеться за две минуты до того, как я пришел в себя на берегу реки. «Откуда это?» — спросил я, коснувшись ее шрама после того, как смог наконец оторвать тяжело дышащую и подозрительно слипающую Тору от себя да несмотря на то что она изо всех сил пыталась показать свой сарказм и цинизм едва только между нами осталось меньше двух метров она не выдержала и кинулась мне на шею и висела на ней добрую минуту прежде чем я смог ее отцепить не, не помнишь усмехнулась тора поворачивая голову так чтобы свет не падал на шрам не помнишь что творилось что произошло вообще ни хрена не помню признался я последние несколько недель я живу как заново родившись последнее что помню наступающие на нас корабли сектантов в пустыне, потом полная пустота в голове, с которой я очнулся на берегу какой-то реки. «Реки», — загадочно повторила Тора. «Расскажи подробнее, что с тобой было?» «Конечно», — улыбнулся я. «Только давай вернёмся хотя бы к костру. Ты голодна?» «Да, очень. Я последний раз ела вчера утром. Боялась, что не нагоню вас, если остановлюсь на обед». «Тогда идём?» Я взял Тору за руку. Ты поешь, а я расскажу тебе все, что произошло. На лагерь опускалась ночная тьма. В лагере армии загорались костры, повсюду стучали ложки по котелкам и разделочные ножи по доскам. Готовился ужин. Честно говоря, даже не знаю, как именно распределялись продукты и кто за это был ответственным. Судя по всему, этим аспектом армейской жизни, ставшей продолжением жизни на аванпосте, продолжал заниматься конунг. Под его руководство также переходили эти люди, что вливались к нам из других городов, принося с собой собственные припасы и без лишних вопросов добавляя их в общий обоз. Главное, что все это не касалось напрямую меня. Что мне не приходилось забивать себе голову еще и этим, особенно при условии, что я ничего в этом не понимаю. То, что все идет именно так, как идет, означало, что мой план работает. У меня под началом целая армия, которая идет туда, куда нужно мне, но при этом мне не нужно напрямую ей управлять и заботиться о том, как и чем она живет как в компьютерной стратегии, выделил мышкой кучку юнитов и отправил ее на вражескую территорию. А ведь в реальности все намного сложнее для того, чтобы армия могла двигаться. Ей нужна как минимум провизия, объемы запасов, которые легко могут превысить даже размеры самой армии. Нужны запчасти для ремонта брони и оружия. Нужно питание для лошадей, нужна одежда, лекарства, еще что-то. Ещё целая куча всякого, даже если я всерьёз об этом задумаюсь. Вряд ли я смогу учесть все факторы. Даже в своём мире не смог бы. Что уж говорить о том, в котором живу несколько месяцев, причём большей частью из этого времени я лазил по пещерам и махался с врагами. Так что это даже хорошо, что я не знаю, что готовят мои солдаты. Пусть даже они на самом деле и не мои солдаты, а просто идущие со мной в одном направлении. Главное, что они что-то готовят, что им есть что есть что они весело разговаривают и травят шутки, что у них отличный настрой и высокий боевой дух. Где-то звенели молоты по стали, солдаты правили броню и оружие на походных наковальнях, которые попали к нам из городов. В одном месте пара лихих лучников тренировалась в стрельбе по мишеням, несмотря на сгущающуюся тьму. Там и тут щипали траву стреножные лошади. Тора не отпускала мои руки и настороженно осматривалась по сторонам из-под своего капюшона, Которая снова накинула на голову, едва только мы вышли из-под деревьев в свет костров. Каждый раз, когда меня приветствовал кто-то из знакомых, а то и незнакомых солдат, Тора вздрагивала и сильнее сжимала мою руку. Да, она мало была похожа на ту Тору, которую помню я. Что же с ней случилось за то время, что мы были порознь? Через что она прошла, что так изменилась и теперь вздрагивает от любого громкого звука? Наконец мы дошли до шатра командования, как его назвал я сам. Как его называли остальные, я, честно говоря, не интересовался. Главное, что все понимали, что он из себя представляет и кто здесь живет. На самом деле шатров было несколько. Или, если сказать вернее, шатер был один, в нем жила семья Конунга. и Астиной жил по соседству в небольшой палатке, присоединенной к лазарету. Она, как и при жизни в посте, отказывалась далеко уходить от того места, где может пригодиться в любой момент. Возле шатра уже вовсю полыхал костер, И двое сыновей Конунга, одним из которых оказался уже знакомый мне Диего, что-то готовили в большом котелке, рассчитанном сразу человек на 30. От котелка приятно тянуло наваристым бульоном и какими-то специями. «Эй, Макс!» — Диего замахал поварёшкой, завидев меня. «Ты как раз вовремя. Ужин готов. А кто это с тобой?» «Союзница», — коротко ответил я, глядя, как Тора отворачивает голову так, чтобы тень от капюшона падала на лицо. «Очень важная и нужная. «Найдется лишняя порция, надеюсь?» «Конечно же!» — улыбнулся Диего, хватая с кучи рядом деревянную плошку и накладывая у нее из котелка здоровенным половником. «И две, и три найдется, если понадобится. Сегодня у нас бараня похлебка с чечевицей, люди из города подсобили. И хлеб, представляешь, свежий хлеб! Сколько мы его уже не ели! Одними сухарями обходимся!» «Просто великолепно!» Нисколько не кривя душой, ответил я, принимая из рук Диего деревянную плошку накрытую сверху огромным куском мягкого белого хлеба, который отрезал второй сын Конунга, не помню, как зовут. «Спасибо, ребята! Правда, огромное вам спасибо!» И повернулся к Торе. «Пойдём в мою палатку. Там не будет лишних глаз и ушей». Тора бросила нервный взгляд по сторонам из-под кромки капюшона и кивнула. «Тины ещё не было. Наверное, усиленно выполняла моё задание. На неё это очень похоже». Тем лучше, на самом деле, даже она сейчас была бы лишними ушами. Я сам решу, что ей следует рассказать, а что нет. Конечно же, столов и кровати в походных условиях армии не предвиделось. Спали мы на соломенных матрасах, мягких, тёплых, но всё же лежащих прямо на земле матрасах, накрывались пледами из шерсти, а ели, используя в качестве столов ящики из подприпасов и сидя на подушках. Само собой, ничего из этого Тору не смутило. В своих странствиях она и не такое повидала, после тех трудностей, с которыми она справлялась в то время, когда была частью ордена, для нее это было почти что роскошью. Я дал Торе собственную деревянную ложку, которую мне подарила Тина, и, глядя, как она жадно ест, постоянно обжигаясь и пытаясь сбить жар во рту куском хлеба, начал свой рассказ. Думал, это будет долго, но получилось закончить почти одновременно с тем, как Тора доела. Когда я договорил, Она закончила сосредоточенно вымакивать остатками хлеба бульон со стенок плошки и шумно выдохнула. «Ух, надо было остановиться. Кажется, я сейчас лопну». «Не переживай. Тут есть отличная целительница. Она тебя зашьёт», — усмехнулся я. «Хотя, как я вижу, ты сама своих целительных навыков не растеряла. Это я про шрам на лице». «А, да». Тора моментально поникла и отвернулась, так, чтобы я не видел шрама. Ещё у неё рука непроизвольно дёрнулась к волосам, словно она хотела зачесать их, да, повреждённую часть лица. «Так что же случилось?» — поинтересовался я. «Я тебе свою историю рассказал. Самое время и тебе сделать то же самое. Учитывая, что я потерял солидный кусок своей памяти, а яки здесь нет, выходит, ты единственный, кто знает, что произошло на самом деле». «Ах, если бы...» — вздохнула Тора. «К сожалению, я тоже знаю далеко не всё». Я, наоборот, надеялась, что пробелы в моей памяти восстановишь ты. «Это ещё как!» — удивился я. Тора ещё раз вдохнула и пустилась в рассказ. Оказывается, с того момента, как мы встретились в пустыне Шарихада с кораблями сектантов до того, когда Тора меня в последний раз видела, прошла целая неделя. Мы успешно отбили атаку сектантов, после чего я долго разговаривал с Аякой, пока Тора следила за окружением, опасаясь новой атаки. О чём именно мы говорили, она, конечно, не слышала, но к какому-то общему знаменателю мы явно пришли, судя по тому, что после разговора наша стихийная компания не распалась, а продолжила совместное существование. Вернувшись в свой гостиничный номер, мы быстро сменили дислокацию через городского мага, чтобы максимально запутать следы, и следующие несколько дней продумывали дальнейший план. Ситуация осложнялась тем, что кроме солдат императора за нами, скорее всего, открыл охоту и Орден Торы тоже. С другой стороны, Аяка обещала помощь Ордена Безликих, но в действительно больших объёмах на неё рассчитывать не стоит. Сотня солдат это самый максимум, а скорее даже в половину меньше. Для того, чтобы наладить контакт со всеми, Аяка пропала на целый день. А по возвращению сказала, что они присоединятся к нам уже в Андраде. И мы отправились в Андраду. Отправились, конечно, своим ходом, ведь портал для нас с Аякой был противопоказан. Может быть, Тора смогла бы пропихнуть на такую дистанцию кого-то одного из нас, но явно не двоих сразу или даже по очереди. А вот когда через пять дней мы, наконец, вошли на территорию Андрады, в том же самом месте, где переходили границу в обратном направлении, там уже Тора разошлась не на шутку, перебрасывая нас порталами каждый раз, когда накапливала достаточно сил, и каждый раз после этого оставаясь без магии. Это и стало нашей критической ошибкой. После очередного переноса мы вывалились прямо посреди имперского отряда, усиленного почти десятком алых гвардейцев и четырьмя-пятью магами. Они будто знали, что мы появимся в этом месте, а может статься и специально сделали так, что портал Тора открылся не там, где должен был, а там, где выгодно им, сейчас уже не понять. Главное, что мы угодили в ловушку и сходу вступили в бой. А Тора ничего не могла противопоставить врагам и только пряталась за моей спиной, пока я отбивался от наседающих противников людей, а яко одного за другим уничтожала алых. Но я не мог быть везде сразу, и часть солдат, будто специально обученные атаковать не меня, а того, кто за мной прячется, прорвались мимо. Их было всего двое или трое, и среди них не было магов, которые были полностью поглощены попытками справиться со мной. Но обессильная Тора с одним лишь посохом даже против двоих-троих бойцов, понятное дело, ничего не смогла бы сделать. Она продержалась в защите несколько секунд, после чего у неё из руки выбили посох, ударили щитом в грудь, сбивая дыхание, а после мечом по лицу. В последний момент Тора успела упасть на спину, и вместо того, чтобы лишиться половины черепа, заработала лишь порез под глазом. Больше ничего солдаты сделать не успели. Их захлестнуло красно-чёрная молния острых костяных пинков, тянущиеся от рук Аяки, которая на мгновение отвлеклась от алых и превратила им перцев в кровавую пыль. Торе было совсем нехорошо. Она почти не могла дышать, наверное, из-за сломанных рёбер, и явно не могла бы даже идти. Тогда я велел Яки спасать Тору, а сам остался прикрывать их отход. Безликая не стала спорить, подняла Тору, к счастью, демоническая сила касалась её тоже, и быстро, как могла убралась с ней вместе на добрую квадру от боя. Тора просила ее вернуться и помочь мне, но Аяка отказывалась, напирая на то, что я велел спасти волшебницу. Тора продолжала умолять и плакать, и в конце концов Аяка не выдержала. Оставив Торе пару каких-то своих безликих зелий, рассыпав вокруг какой-то свой безликий порошок и воткнув в землю возле руки какой-то свой безликий кинжал, Аяка унеслась прочь, мне на помощь, оставив Тору одну в лесу и мы уже не вернулись. Ни я, ни Аяка. Имперцы не вернулись тоже. Или потеряли Тору, или решили, что рана ее добила. Дикие звери не интересовались раненой волшебницей, проходили мимо, словно ее тут и не было. Один раз заяц, стремглав несущийся от кого-то сквозь чащу леса, перепрыгнул прямо через Торины ноги и исчез между деревьями раньше, чем она успела отреагировать. Как только к Торе начали возвращаться силы, Она направила их на собственное исцеление. и Аяки оказались мазями, от запаха которых становилось легче дышать и проходила боль. В Вкупе с магией это позволяло надеяться на скорое выздоровление. Тора провела в лесу пять дней, за которые успела построить себе небольшой шалаш от дождя и даже найти неподалёку небольшой ручеёк. Магией все эти дни она не пользовалась, направив все силы на исцеление и, надеясь, что мы всё же вернёмся. Но на шестой день, когда от раны на лице остался лишь узкий шрам, а рёбра перестали приносить дискомфорт при дыхании, она призналась самой себе, что мы уже не вернёмся. По крайней мере, не вернёмся сюда. Тора попыталась найти место битвы, но не смогла, хоть и убила на это два дня. А я как, как следует её спрятала, не поспоришь. Мы пропали. Лошади пропали, припасы пропали, даже посох пропал. И тогда Тора через силу приняла сложное и тяжёлое решение — выбираться в одиночку, добраться до ближайшего города и узнать хоть какие-то новости там, в надежде, что в них промелькнём и мы тоже. Так и получилось. Когда Тора смогла выбраться из леса к более или менее крупному городу, мой поход уже начался, и слухи о нём полетели по всей Андраде быстрее молнии. Услышав слова белый гвардеец, Тора воспряла духом и решила догнать нас и перемкнуть нам в надежде, что это не просто слова или какая-то метафора, а это правда я и Аяка. «Аяки, к сожалению, со мной нет», вздохнул я, когда Тора закончила. «И я не знаю, где она. Несмотря на то, что твой рассказ пролил свет на часть истории, последняя часть всё ещё покрыта завесой тайны». «Самая важная часть», — кивнула Тора. «Где Аяка с копьём? Что с ней произошло и куда она делась?» — Это один и тот же вопрос. И ответ на него нам ещё предстоит найти. Я хлопнул ладонями по коленям и встал. — А сейчас, конечно, ты никуда уже больше не пойдёшь. Останешься со мной. Будем вместе думать, что делать дальше. Мне тебя не хватало. Тора вздрогнула и подняла глаза от стола. — Правда? — Ещё какая? — Я улыбнулся. — Я же никогда не обманываю, забыла. — Я и не знала, — фыркнула Тора, на мгновение превращаясь в ту самую Тору, которую я помнил. «Но я тоже рада, что нашла тебя». Внезапно за моей спиной раздался хлопок полога палатки. Внутрь кто-то вошёл. «Максим, у меня есть вопрос», — прогудел Конунг и тут же смешался. «О, ты не один». «Ничего страшного», — я обернулся. «Ты нам не помешал, всё хорошо. Что-то случилось?» «Не такой важности, чтобы прерывать свидание с дамой», — улыбнулся Конунг. Это не дама. Ну, то есть дама, конечно. Я сам улыбнулся в своей глупости. Но это много больше, чем дама. Тора, познакомься, это Конунг Маркус. Половина нашей армии и люди его аванпоста. С него всё началось. Очень приятно, — ответила Тора, не поворачивая головы и пряча лицо в тени. Моё почтение, уважаемая Тора, — в лёгком поклоне склонил голову Маркус. Но почему ты прячешь лицо в тени? Она думает, что шрам её портит, — улыбнулся я подошел к Торе, взял ее за локоть и потянул вверх, заставляя подняться. «Макс, не надо!» — вяло сопротивлялась Тора, да я прижал ее к себе и скинул капюшон с головы. «Ты все так же прекрасна!» — честно сказал я, глядя в ее льдистые голубые глаза. «Скажи, ведь Конунг!» Я повернулся так, чтобы свет свечей упал на лицо Торы. Она ощутимо покраснела и спрятала глаза. «Я, конечно, не видел этого прекрасного лица до ранения!» Но могу уверить, что шрам действительно нисколько его не портит, авторитетно заявил Конунг. Уважаемая Тора, ты действительно прекрасно заявляй это как человек, повидавший на своем веку очень много женщин. Вот только. Я обернулся. Что только? Маркус стоял, задумчиво почесывая подбородок и критически сощурив глаза. Надеюсь, он не собирается мне тут сейчас все испортить. Уважаемая Тора! «Ты мне кого-то очень сильно напоминаешь», — медленно проговорил Конунг и подошел ближе. «Если бы не шрам, я бы...» Тора шустро спятала лицо у меня на плече. «Это еще что за новости?» «Так», — и отстранился, держа Тору за плечи на вытянутых руках. «В чем дело? Вы знакомы?» «Определенно нет», — помотал головой Конунг. «Но лицо все равно окажется знакомым». «Точно?» Я протянул руку, аккуратно взял Тору за подбородок и потянул вверх. «Тора, не сопротивляйся! Давай разберёмся со всем этим прямо сейчас. Потом может быть хуже!» Тора послушно подняла голову, но закрыла глаза. И дыхание задержало, будто от страха. И Конн, кажется, тоже. Только он перед этим ещё и втянул в себя воздух, будто увидел нильского крокодила в Антарктиде. «Я вспомнил!» — выдохнул он. «Я вспомнил, где видел это лицо!» «И где же?» — я повернул голову. «На старых монетах, которые чеканили еще при предыдущем императоре». Конн принялся копаться по карманам своей одежды, пока, наконец, не нашел мелкую серебряную монету, которую и протянул вперед как доказательство. «Ее императорское высочество Вилтора Айнкрад!»